Глава пятая. Мужья. Помянув еще раз Шесса, свою дорогую подружку Игрит и собственную непроходимую глупость, я любовалась избранниками. Мужчинами, с которыми мне предстоит прожить долгую жизнь. Ну, это если они не убьют меня за ту выходку, которую я собираюсь с ними провернуть, разумеется. К счастью, хотя бы кто из мужчин Дейвен, а кто Элиас, было ясно сразу. Блондинистый и злой красавчик то и дело бросал в адрес Биары взгляды полные надежды, а вот второй мой супруг смотрел только на меня, но легче от этого не становилось. Это был тот самый колвеец полукровка, которому я подарила свой кофр на платформе аэротакси. Этот избранник выглядел немного удивленным, но был откровенно рад меня видеть в качестве своей супруги. Не знаю, почему ведущие расписывали его угрюмым букой, но мне Дэвин открыто, хоть и немного смущенно, улыбался. Улыбка очень украшала полукровку, но все равно привлекательным или даже симпатичным я бы его не назвала. Резкие острые скулы, высокий умный лоб, упрямый подбородок и глубоко посаженные темные глаза в сочетании с темной кожей делали лицо Дэвиана несколько пугающим. Единственной по-настоящему красивой чертой парня были губы, не слишком полные, но и не тонкие, с четким контуром, я бы даже сказала, что идеально вылепленные. Высокая атлетическая фигура тоже была явным достоинством мужа, но когда он подошел ближе, я рядом с ним почувствовала себя коротышкой, даже несмотря на высокие каблуки. Шес! Ну почему я хотя бы фото кандидатов не посмотрела? Практичная калвианка внутри меня билась в панике. «А что, если наша дочка будет похожа на Дэйвиана? И ладно, если бы только лицом, а если ростом? Где мы ей женихов подберем? Тут никакой аукцион не спасет». Стоп, что-то моя фантазия ускакала слишком далеко. Не о том я сейчас думаю. Вымученно улыбнувшись Дэйвиану, я протянула ему руку. В большой ладони полукровки мои пальцы казались еще тоньше и изящнее, чем обычно. Он склонился и поцеловал мое запястье, как и предполагала традиция. А потом стал по правую руку от меня, а я обратила свой взор на второго супруга. В отличие от Дэвиана, Элиас был по-настоящему красивым мужчиной. Высокая стройная фигура, классические черты лица, пухлые чувственные губы и яркие зеленые глаза – Этот парень был в своем роде живым произведением искусства. Вот только на меня этот образчик мужской привлекательности смотрел со смесью паники и какой-то обреченности. Не знаю, на что Элиас надеялся, но он еще раз оглянулся на Биару, как будто ждал, что та оспорит мое право. Такие случаи тоже бывали, когда влюбленные были несогласны и отказывались признавать итоги торгов. В конце концов, времена рабства давно прошли, но по правилам аукциона за такое полагался серьезный штраф. Все же каждый добровольно сюда пришел и незачем устраивать из многовековой традиции фарс. Видя смятение Элиаса, Биара самодовольно хмыкнула и демонстративно отвернулась от нас, давая парню понять, что его надежды напрасны. Взгляд ярко-зеленых глаз как-то разом потух, но мужчина решительно вздернул подбородок и сделал шаг ко мне. Как будто в бездну прыгнуть собрался, честное слово. Мне даже обидно за себя стало. Конечно, кузина хороша собой, но и я ей ничем не уступаю в плане привлекательности. Я как-то опасливо протянула ладонь Элиасу, а тот порывисто склонился и все же оставил ритуальный поцелуй на моем запястье. «Остаток церемонии для меня прошел как в тумане». К счастью, сегодня было всего два десятка участниц, и все действо не продлилось слишком долго. Ведущие, чтобы уложиться в эфирное время, довольно оперативно приглашали мужчин на сцену и не уделяли лишнего внимания новым союзам. Бесконечные улыбки, поздравления и чужое любопытство изрядно утомляли, а еще выматывало ожидание и довольно напряженная атмосфера между мной и избранниками». Фактически, мы трое были друг для друга незнакомцами, но при этом уже стали супругами, а это необычно, даже для аукциона. Из всей этой суеты я для себя выделила только появление избранников Биары и, если честно, была разочарована. В принципе, парни были вполне привлекательными, но какими-то слишком смазливыми, что ли. В момент их появления на сцене кузина бросила на меня взгляд полный собственного превосходства, как будто она в чем-то меня обошла. Ну, не знаю. По мне, так даже грубоватая мужественность Дэйвиана и то лучше, чем такая почти женственная слащавость. Но дело вкуса, а о них не спорят. Вот только за Элиаса было обидно. Он выглядел раздавленным предательством. Не знаю, какие отношения связывали их с Биарой, но похоже, что довольно близкие. Странно это. Если так все было серьезно, то для чего он вообще выставил свою кандидатуру на торги? Хотя, если задуматься, ответ на поверхности. Кузине было нужно отнять мое наследство, а для этого она должна была публично вступить в полные права именно на этом ежегодном аукционе. Вот только все это не моя вина. Моя глупость заключалась лишь в том, что я купила мужчин, не выяснив ничего о них. Наконец, громкий голос одного из ведущих объявил о завершении торжественной части аукциона, и нас отпустили. «По традиции, я должна была привести мужей в свой дом, но, к сожалению, на сегодня была вынуждена снять нам пентхаус с тремя спальнями в лучшей гостинице Калвеи. Поверенные еще не вручили мне ключи от усадьбы де Ори, да и надо еще было проверить, в каком состоянии дом, прежде чем привести туда мужей». Если самостоятельно до здания ратуши я прилетела без особого пафоса на обычном такси, то на обратный путь я наняла роскошный люксовый флайт, но до него еще нужно было добраться. В фойе муниципалитета собралась приличная толпа народа, поэтому нам с Дэвианом и Элиасом пришлось терпеливо ждать, когда подойдет наша очередь пройти к выходу на посадочную платформу. Естественно, дорогая тетушка Амелия и Биара воспользовались этой досадной задержкой, чтобы в очередной раз потрепать мне нервы. «Ну что же, Рейна, я бы поздравила тебя с союзом, но боюсь, что не с чем. По-моему, мой сын и тот милый мальчик Вейн подошли бы тебе гораздо лучше, чем те, кого ты купила», — с наигранным сочувствием заявила бывшая опекунша. А я надеюсь, что вашему похотливому сынку и его другу попалась жестокая сварливая жена. Только такую они и заслуживают, — огрызнулась я. Тетка покраснела и уже хотела высказать мне очередную гадость, но Биаре срочно захотелось блеснуть остроумием. — К тому же ты изрядно переплатила за своих мужей. Мои Дайты Джер гораздо симпатичнее и обошлись мне в разы дешевле, — выпалила кузина. Уж лучше бы она молчала, могла бы заумную сойти. «Дэвиан и Элиас стоят каждого уплаченного за них креда, и вообще никому из вашей подлой семейки не придется больше считать мои деньги», высокомерно отозвалась я. Наверное, мы еще долго припирались бы с дырумами, но к моей огромной радости как раз именно в этот момент сотрудник муниципалитета указал, что подошла моя очередь пройти на платформу флайтов и аэроботов. — Это мы еще посмотрим, — вдогонку крикнула мне тетка Амелия, но я предпочла проигнорировать этот выпад. Убедившись, что Дэвиан и Элиас следуют за мной, я села в салон дорогого авто и облегченно выдохнула.